Глава двадцать шестая И действительно, Катю с к р о м о времени выпустили. Ее провожали все девочки с такой любовью. Они подарили ей новую красивую кожаную куртку и такую же юбку. В общем, она вышла за ворота как модель из тюремных палат. А многие охранники свернули голову, когда смотрели ей вслед. Зуля с детьми уже ждала ее возле такси. И рассказывало ей, что Даниил её жених всё для неё организовал, что он со своим лучшим другом нашёл Кате сильного адвоката, что Павел Яковлевич Бенинсон сам лично не вылазил из прокуратуры и рассказывал, что был свидетелем того, как убийенный вылил тогда на Среднем проспекте Васильевского острова Кате нейрополитический яд в лицо, и он тыкал пальцем в портрет, который нарисовал ещё задолго до убийства. Это был портрет ее бывшего мужа Сергея. В общем, несмотря на то, что тебе хотели повесить статью не только за убийство, а еще за укрывательство особо опасного преступника, сказала Зуля, они доказали, что ты невиновна. Самое страшное, что было очень много свидетелей, которые говорили, что видели Катю несколько раз с Сергеем, якобы она снимала с ним квартиру на улице. с м о л е ч к о в а на в ы б о р с к о й стороне. Катя никак не могла понять, откуда вообще шла эта информация. Зуля доказывала обратное, она вызвала Машу, и та тоже выступила в качестве свидетеля. Маша говорила, что Катя на самом деле похоронила Сергея, и что она с нею вместе была на похоронах, сделали эксгумацию, и все были в шоке. В гробу лежала восковая копия Сергея. несколько не пострадавшая от гниения за столько лет, но Катя не была спокойна, ведь настоящий убийца все еще находится на свободе и в любой момент может нанести ей удар снова. Катя решила больше не писать этих никому не нужных заявлений. Она решила нанять анонимное сыскное агентство. Она не сказала про это вообще никому, даже Зуле. Катя. К своему ужасу перестала доверять людям вообще. Она знала только одно, что ей нужен отец Иан о и его совет, что делать дальше. Она пришла в свою любимую часовню к с е н и Блаженной и ждала, пока отец Иан о освободит с я Он заметил ее сразу, протянул ей веточку белой лилии, которая тут же вскружила голову Кати своим ароматом. Вместе с этим запахом душа Кати как будто дала новые ростки. она почувствовала, что Ксения Блаженная стоит рядом с ней и что это она н а шептывает отцу и о Ану, чтобы он протянул Кате эту веточку любимых цветов. Катя поцеловала белый нежный волшебный цветок и заплакала. Слезы сами лились и ощущение было такое, что невидимая сила ее поднимает над полом часовни где-то сантиметров на тридцать. Катя очень удивилась этим своим новым ощущениям. Но она поняла одно, что она идет в правильном направлении. Когда отец Иан о к ней подошел, взял ее под руку, и они вышли из часовни, решив пройтись по дорожкам Смоленского кладбища. Катя все еще продолжала плакать. Отец Иан о н шел рядом молча. Он п о д в е л ее к могиле сорока великомучеников, остановился рядом с этим захоронением и спросил: "А как ты думаешь, им было легче, чем тебе?" Катя вздохнула в последний раз, с хлипнула и сказала: "Я справлюсь, я вам обещаю. Только хочу попросить совета. Я хочу нанять детективное агентство, чтобы определить, кто мой враг. Я могу это сделать или нет? Бог так устроил, что есть на земле врачи. И если тебе больно, ты заболел, как ты думаешь, тебе нужно идти к ним?" Ответил вопросом на вопрос отец Иоанн. "Да", согласилась Катя. Вот и мысли к тебе правильные приходят только с попустительства Божия, и ты должна их реализовать, сказала т е ц я а н н глядя Кате в глаза. Но не забывай всегда просить Бога, чтобы Он помог тебе, и Он обязательно устроит все, как должно быть. И благодари Его за проблемы, всегда благодари. Значит, Он рядом. Не распятых в раю не бывает. Терпи, дочка, терпи и благодари. что он с тобой. У тех людей, у которых нет проблем на земле, они будут там в вечной жизни, а мы здесь во временной жизни потерпим скорби, болезни, проблемы и будем за все благодарны ему. Спаси нас, Господи, и спасибо тебе за все. Катя шла домой с радостью на сердце, ей стало спокойно на душе, и это спокойствие было. самая настоящая жизнь, все ради этого душевного спокойствия, которое мы принимаем от рождения, мы и стараемся не грешить. По грехам нам всем болезни и неприятности. Вспоминала она слова отца Иоанна. Ты сама часто в церковь ходишь, часто исповедуешься. И чего ты ждешь от Создателя, если сама не можешь показать ему свою любовь и принять его? себя вместе с причастием, спросил он у нее. Все, завтра же пойду и п р и ч а щ у с ь уверенно заявила она Зуле. Мы про Бога вспоминаем, когда нам плохо, и совсем не помним о нем, когда нам хорошо. Ведь сколько Он для меня сделал только в Питере и работу хорошую дал, с тобой познакомил, затем одну квартиру дал, потом другую, а я все бегаю мимо храмов и забываю туда зайти. Захожу только когда неприятность случилась, тогда только иду и стою на службе до конца. Ну ладно, а я во все это не верю, заикнулась Зуля, хотя вопросов у меня к жизни больше, чем ответов, и вот это меня настораживает. Значит, за этим кто-то стоит, кто знает ответы на все вопросы. Ты у меня стала философом, засмеялась Катя, обнимая подругу. На следующий день Отстояв утреннюю службу, Катя пошла в детективное агентство Луч. Она изложила на бумаге все свои сомнения и все, что с ней происходит, рассказала о том, что видела, что тот человек, который ее толкнул и вставил нож в руку, был в челме, что он убежал по лестнице на чердак. Она сказала, что рассказывала все это следователю, но он не придал этому никакого значения, потому что был уверен, что мужа убила она. Катя рассказала о том, что откуда-то появились свидетели, которые утверждали, что Катя с ним жила в его квартире на улице с м о л е ч к о в а Но Катя никогда в том районе не была и что он за ней и детьми давно следил, что Катя вынуждена была отдавать его долги, что похоронила его много лет назад и все до мелочей, что знала. Катя расписала на белом листе бумаги в ы п л е с н у в на него всю свою жизнь. Детектив ужаснулся и сказал: "Ну здесь материала на целый роман света белого не видно. Я обязательно во всем разберусь. Мне самому интересно, кто же за этим стоит."